Акт второй. Пролог. Когда я впервые за десять лет выхожу за ворота учреждения, солнце висит слепящим белым шаром, в сером, как по мое небе. Я забыл, какой огромный снаружи мир. Сперва меня парализует его простор, как золотую рыбку которую неожиданно выплеснули в океан. Потом я вижу Филиппу, прислонившуюся к машине. В ее очках-авиаторах отражается свет. Я едва удерживаюсь, чтобы не броситься к ней бегом. Мы обнимаемся сурово, по-братски, но я не отпускаю ее дольше, чем брат. Она такая надежная и знакомая, Я впервые за слишком долгое время встречаюсь с неравнодушным ко мне человеческим существом. Я зарываюсь лицом в ее волосы. Они пахнут миндалем. Я вдыхаю глубоко, как только могу. Прижимаю ладони к ее спине, чтобы ощутить, как у нее бьется сердце. Оливер. Она вздыхает и стискивает мой затылок. На одно дикое мгновение мне кажется, что я сейчас расплачусь. Но когда я отпускаю Филиппу, она улыбается. Она совсем не изменилась. Конечно, она приезжала меня повидать каждые две недели с тех пор, как меня посадили. Она и Колборн. Больше никто. Спасибо, — говорю я. За что? За то, что ты тут. Сегодня. «Несчастный пленник мой», — произносит она, прикладывая ладонь к моей щеке. «Я, как и ты, невинна». Ее улыбка гаснет, она убирает руку. «Ты точно этого хочешь?» Я и правда пару секунд обдумываю, хочу ли. Но с тех пор, как меня в последний раз посетил Колборн, я только этим и занимался, и я все решил. «Да, точно». Хорошо. Она открывает водительскую дверь. Садись. Я забираюсь на пассажирское сиденье, где лежат аккуратно свернутые футболка и мужские джинсы. Пока Филиппа заводит машину, я перекладываю вещи себе на колени. Это чье? мила? Он возражать не станет. Я подумала, ты не захочешь вернуться в той одежде, в которой был. Это другая одежда. Ты понимаешь, о чем я? — говорит она. — Она тебе мала. Ты, похоже, набрал килограммов десять. Разве в тюрьме большинство не худеет? — Нет, если хотят выйти целыми и невредимыми, — отвечаю я. — К тому же заняться-то особо нечем. — То есть ты постоянно тренировался? — говоришь, как мередит. Боясь, что покраснею, я стягиваю майку и надеюсь, что Филиппа не заметит. Она, кажется, смотрит на дорогу, но очки у нее зеркальные, так что не поймешь. «Как она?» — спрашиваю я, разворачивая другую майку. «Но явно не бедствует. Мы особо не общаемся. Никто из нас. А Александр?» «По-прежнему в Нью-Йорке», — говорит Филиппа. И это не ответ на мой вопрос. Присоединился к какой-то труппе, которая дает серьезные иммерсивные вещи. Сейчас играет Клеопатру в складском помещении среди песка и живых змей. Чистый арто. Потом они ставят бурю, но это, возможно, будет его последняя работа. Почему? Потому что они хотят взять Цезаря, а он говорит, что ни за что больше в эту пьесу не пойдет. Он считает, что она нас всех поломала. Я ему все повторяю, что он не прав. Думаешь, это Макбет нас всех поломал? Нет. Она останавливается на светофоре и смотрит на меня. Думаю, мы все изначально были поломанные. Машина снова рычит, оживая, переходит на первую передачу, потом на вторую. «Не знаю, так ли это, — говорю я, — но больше мы этой темы не касаемся. Какое-то время мы едем в молчании, потом Филипп включает магнитолу. Она слушает аудиокнигу». Айрис Мердок море море. Я несколько лет назад читал ее в камере. Помимо тренировок и надежды, что тебя не заметят, это все, что остается в тюрьме Шекспироведу слетку. К середине своего десятилетнего срока я был вознагражден за хорошее, то есть незаметное поведение работы и по расстановке книг на полке вместо чистки картошки. Я знаю сюжет, и поэтому едва слушаю слова. Спрашиваю Филиппу, можно ли опустить окно, и высовываю голову наружу, как собака. Филиппа надо мной смеется, но ничего не говорит. Свежий воздух Иллинойса, невесомый и летучий, скользит по моему лицу. Я смотрю на мир сквозь ресницы, и меня тревожит, какой он яркий даже в этот пасмурный день. Мысли мои бредут в сторону Делакера, и я гадаю, узнаю ли я его. Может быть, замок снесли, спилили деревья, чтобы освободить место для настоящего общежития, поставили забор, чтобы не пускать детишек к озеру. Может быть, теперь он похож на детский летний лагерь, такой же стерильный и безопасный. А может быть, он, как Филиппа, вообще не изменился. Я по-прежнему вижу его пышным, зеленым и диким, как будто слегка зачарованным. Вроде Аберонова леса или острова Проспера. О таких волшебных местах кое-что не рассказывают. О том, что опасны они настолько же, насколько красивы. С чего бы Делакеру быть другим? Проходит два часа. Машина припаркована на длинной пустой дорожке перед холлом. Филиппа выходит первый, я не спеша следую за ней. Сам холл такой же, как был. Но я смотрю за него, на озеро, сверкающее под бескровным солнцем. Окружающий его лес такой же густой и дикий, каким я его помню. Деревья яростно вонзаются в небо. «Ты как, нормально?» — спрашивает Филиппа. Я так и стою возле машины. Мир не видал чуднее лабиринта. Возле моего сердца тихо трепещет паника. На мгновение мне снова становится двадцать два, и я смотрю, как ускользает сквозь пальцы моя невинность со смешанными в равных долях увлеченностью и ужасом. Десять лет я пытался объяснить Деллекер во всем его сбившемся с пути великолепии мужчинам в бежевых комбинезонах, которые не учились в колледже, а иногда и школу не окончили и понял то, что студентам упрямо не хотел замечать. Делакер был не столько академическим заведением, сколько сектой. Когда мы впервые вошли в эти двери, мы не знали, что стали частью странной фанатичной религии, в которой прощалось все, если только оно было приношением на алтарь мус. Ритуальное безумие, экстаз, человеческие жертвоприношения. Нас околдовали? Промыли нам мозги? Возможно. Оливер уже мягче спрашивает Филиппа. «Ты готов?» Я не отвечаю. Никогда не был. Идем. Я бреду следом за ней. Я собирался с силами, чтобы пережить потрясение от возвращения в Делакер, изменившийся или нет. Но чего я не ждал... Так это внезапной боли в груди, похожей на тоску по былой любви. Я скучал по нему отчаянно. «Где он?» — спрашиваю я, поравнявшись с Филиппой. Он хотел подождать в свинской голове, но я не была уверена, стоит ли тебе пока туда заходить. «Почему нет? Там половина персонала та же». Она пожимает плечами. «Я не знала, готов ли ты с ними увидеться». «Я бы больше волновался о том, что они не готовы видеть меня», — отвечаю я, «потому что знаю, что именно это она на самом деле думает». «Да», — говорит она, — «и это тоже». «Она ведет меня через центральный вход. Герб Делакера, ключ и перо, неодобрительно смотрит на меня сверху, словно хочет сказать, тебя здесь больше не рады видеть». Я не спросил Филиппу, кто еще знает, что я вернулся. Сейчас лето, студенты разъехались, но преподаватели часто задерживаются. Вдруг я поверну за угол и столкнусь нос к носу с Фредериком. Гвендолин, боже упаси, с деканом Холлиншадом. В Холле непривычно пусто. Наши шаги эхом отдаются в широких коридорах, обычно так плотно забитых народом, что любой тихий звук просто затаптывают. Я с любопытством заглядываю в музыкальный зал. На окнах висят длинные белые полотнища. Свет широкими бледными полосами падает на пустые кресла. Кажется, здесь живут призраки, как в заброшенном соборе. В кафетерии тоже почти никого. За одним из студенческих столов, обнимая ладонями чашку кофе, и явно не на своем месте сидит Колборн. Он поспешно поднимается, протягивает мне руку. Я пожимаю ее, не колеблясь. Я неожиданно рад его видеть. Я. Шеф. Колберн. Уже нет. На прошлой неделе сдал значок. Филиппа. А чего вдруг? Колберн. Да, идея жены, в общем-то. Говорит, если я собираюсь и дальше постоянно рисковать, что меня подстрелят, по крайней мере, мне должны за это хорошо платить. Филиппа. Как трогательно. Колберн. Вам бы она понравилась? Филипп посмеется и отвечает. «Возможно». «А вы как?» — спрашивает он. «По-прежнему здесь?» Он оглядывает пустые столы, лепные карнизы потолка, словно не совсем понимая, где находится. «Ну, мы живем в Бродуотере», — отвечает Филиппа. «Полагаю, мы относятся к ней и мило». «Я не знал, что они съехались». Она для меня почти такая же загадка, какой была десять лет назад, но от этого я ее ничуть не меньше люблю. Я лучше многих знаю, что такое истово хранить тайны. Летом мы здесь не часто бываем. Колборн кивает. Интересно, ему по-прежнему с ней неловко? Он знает меня. Когда-то он всех нас знал, но сейчас он смотрит на нее... И видит подозреваемого. Я пристально за ним наблюдаю, надеясь, что не придется напоминать ему о нашей сделке. Да из чего бы? довольно дружелюбно произносит он. Надо определиться с репертуаром на будущий год, но это можно сделать и в городе. Есть идеи. Думаем про двенадцатую ночь с третьекурсниками. У нас там двое с общей ДНК впервые после. Ну. После раны Ричарда. Повисает краткое и неуютное молчание, потом Филиппа продолжает. А что делать на четвертом, понятия не имеем. Фредерик хочет расширить репертуар и попробовать зимнюю сказку, но Гвендалин настаивает на Отелло. Хороший в этом году курс. Из лучших. В какой то веки набрали больше девочек, чем мальчиков. Ну, это точно неплохо. Они обмениваются быстрыми ухмылками, потом Филиппа подчеркнуто смотрит на меня, едва заметно поднимает брови. Сейчас или никогда. Я поворачиваюсь к Колборну, воспроизвожу ее выражение лица. Он смотрит на часы. «Пройдемся?» «Как скажете», — отвечаю я. «Хорошо», — говорит он мне, потом обращается к Филиппе. «Вы с нами?» Она качает головой, каким-то образом хмурясь и улыбаясь одновременно. «Мне незачем», — говорит она. «Я там была». Колберн сощуривает глаза. Филиппу это не смущает. Она касается моей руки, произносит «Увидимся вечером» и выходит из кафетерия. А за ее спиной повисают в воздухе незаданные вопросы колберна Он смотрит ей вслед, потом спрашивает. «Она много знает?» «Все». Он хмурится, глаза почти исчезают под густыми бровями. «Все всегда забывают про Филиппу», — добавляю я, «а потом всегда об этом жалеют». Он вздыхает, словно у него нет сил по-настоящему разозлиться. Задумчиво смотрит на свой кофе, потом оставляет его на столе. «Ну, — говорит он, — веди. Куда? Тебя лучше знать. Я молча размышляю. Потом сажусь. Можно и здесь». Колборн нехотя усмехается. «Кофе хочешь? Не откажусь». Он скрывается в кухне, где стоят в углу две кофеварки. Они там по меньшей мере четырнадцать лет. Всегда полны, хотя я никогда даже студентам не видел кто их наполняет. Колберн, возвращается с полной кружкой, ставит ее передо мной. Я смотрю в молочный водоворот, пока он садится на тот же стул, что и раньше. «С чего мне начать?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами. «С чего считаешь нужным?» «Понимаешь, Оливер, я хочу знать не только, что произошло, но и как, и почему, и когда. Я хочу разобраться». Впервые за долгое время небольшой разрыв посреди меня, черный кровоподтек на душе, который я пытался излечить почти десять лет, начинает ныть. Меня медленно заполняют прежние чувства. Горечь и сладость, разлад и смятение. «Я бы не рассчитывал», — говорю я Колборну. «Десять лет прошло, а я так и не могу ни в чем разобраться». Тогда, возможно, нам обоим это пойдет на пользу. Может быть. Я задумчиво отпиваю кофе. Хороший, у него есть вкус. Не то что у бароватой жижи, которую мы пили в тюрьме. Она и в лучшие дни только походила на кофе. Тепло ненадолго унимает набухающую у меня в груди боль. И так начинаю я, когда чувствую, что готов. Кружка греет мне ладони. Воспоминания текут с меня, как наркотик. Бритвенно-острые, кристально-ясные, калейдоскопичные. Осенний семестр, 1997 Я не знаю, помните вы или нет, но в тот год осень была теплая.